Глава 13. Игорь: Я заезжаю на территорию жилкомплекса, где проживает Оля Янова. Вся парковка занята, мест нет. Чертыхнувшись, сворачиваю к противоположной многоэтажке и кое-как паркуюсь у обочины. Забрав из машины документы и ключи, иду к ее жилому комплексу. Набираю номер квартиры. Кто? звучит напряженный женский голос свои отзываюсь я открывая это игорь свиридов характерный щелчок свидетельствует о том что меня впустят я ныряю в подъезд поднимаюсь на лифте на десятый этаж оля стоит в дверном проеме закутавшись в шелковый халатик свиридов тебе что дома не сидится жена наскучила ухмыляется насмешливо окидывая меня любопытным взглядом нет жена мне не наскучила «Впустишь? У меня есть к тебе пара вопросов». Встречаю сурово её насмешку. «Что ж, заходи, гостем будешь». «Гостем вряд ли. Цыжу сухо и прохожу в холл». У Оли дома уютно. Сразу видно, что здесь живет молодая женщина. Картины на стенах, пушистый розовый коврик в гостиной, кухня в светлых тонах. Дверь в гостиную приоткрыта, и я замечаю две дорожных сумки. «Оля собралась в отпуск?» Она указывает мне на кухонный стол. «Садись. Чай будешь?» «Нет, спасибо. А ты уезжаешь?» «У меня небольшой отпуск. Что у тебя за вопросы? Не тяни». Я кладу на стол фотографию. Оля оборачивается, несколько мгновений смотрит на фото, потом садится рядом. «О, как все запущено!» Протягивает с конфужина. «И кто автор этого прелестного творения?» Я смотрю на нее. «Какая теперь разница, кто автор? Лучше скажи, зачем тебе эти игры? Я отец». Она шумно вздыхает. «А ты думаешь, легко жить много лет под прикрытием? Бояться озвучить правду об отношениях, потому что ты любовница? В том месте, где я работаю, не принято иметь отношения с женатыми адвокатами? Удар по репутации неизбежен. Зачем ты вообще с ним связалась? Любовь зла, Игорёк. Полюбишь и сам знаешь кого. А твой отец хоть и козел, но все еще привлекательный мужчина. У него опыт связи. Без него я бы не стала судьей. А Тагира почему выпустили? Ольга тушуется. Ты откуда знаешь? Рубашку снять? Показать от него привет? Она отворачивается. «Не стоит». «Оль, если это твоих рук дело, ты со своего места полетишь, клянусь». Она печально ухмыляется, достает из пачки сигарету, прикуривает. «Ты думаешь, ты первый, кто мне угрожает? Мать твоя преуспела. Хорошо, что она больше не сможет разводить бурную деятельность». «Причём здесь моя мать? Ты ведь могла стать женой отца». С ее губ слетает горький смешок. «Это он тебе сказал, да?» «Да. Он сказал, что предлагал тебе стать его женой, но ты настаивала на свободных отношениях». «Он тебе солгал. Тогда, десять лет назад, я оступилась. Мне грозил реальный срок. Твой отец все провернул так, что виноватой оказалась твоя мать. Меня же он привязал к себе крепким узлом». Моя карьера рухнет, если он обнародует настоящие факты. Вот и вся любовь, и Игорёк. Не будь наивным. Твоему отцу удобно. У него есть молодая любовница, есть статус, есть жена. А у меня только работа в суде. И это благодаря его покровительству. Но знаешь, я устала от благодетелей в своей жизни. Мои губы искривляются в презрительной усмешки. «Отец подставил мать, чтобы получить доступ к твоему телу? В жизни не поверю. Я помню тот случай. Я только закончил институт, начал практику. Мама посидела тогда. Отец бы ни за что с ней так не поступил. Он всеми силами пытался ее вытянуть». Оля нервно курит, смотрит на меня насмешливо. «Нет, он всеми силами пытался ее утопить». О, как часто он мне рассказывал о том, как ее ненавидит. За десять лет я наслушалась этого сполна. Смех сменяется всхлипом. Как же я ненавижу всю вашу семейку. Тошнит от вас. Что ты смотришь на меня, Свиридов? Иди уже к своей избраннице. Она взмахивает рукой. Вон, убирайся! Ее плечи сотрясаются от рыданий. Я поднимаюсь со своего места, хватаю ее за руку и притягиваю к себе. «Ты уезжаешь с отцом?» Оля вырывается. «Это не твое дело, понял? Уходи!» Я криво ухмыляюсь. На том, чтобы остаться, не настаиваю, просто стремительно покидаю квартиру и оказываюсь на улице. Перебегаю дорогу и уже возле своей машины поднимаю голову. В окнах квартиры Яновой горит свет, она стоит у окна. Ждет, когда я уеду? Возможно. Но если моя мать пострадала по чьей-то прихоти, я не могу позволить этим людям просто так уехать в отпуск. Сажусь в машину и набираю номер Румянцева. «Глеб, слушай, тут судья Янова собралась в отпуск. У нее, оказывается, любовная связь с моим отцом длится не первый год. Можем мы как-то ее задержать? Под подписку о невыезде, например?» Просто так не можем, Игорь. Она же судья. Чтобы задержать судью, должны быть веские основания. Чёрт. Кстати, что касается аварии, в которую попала твоя мать, то водителя машины, которая нарушила правила, уже нашли и допросили. Ему 21, и он просто не знает элементарных правил дорожного движения. У него даже прав нет. Он в тачку сел наспор с друзьями. То есть авария — случайность? На 99% да. Я шумно выдыхаю. Ладно, извини, что напрягаю. У меня просто был тяжелый день. Мать в реанимации, а у отца, оказывается, уже 10 лет есть любовница. Отдохни, Свиридов. А еще лучше, завтра же увози Лизу куда-нибудь подальше отсюда. И так, чтобы никто не знал, где вы есть. Марата с собой возьми, у него отпуск. Я не могу. «Мама в реанимации. Кто с ней останется, если я уеду?» «Да уж», — Глеб тяжело вздыхает. «Мне жаль, что так вышло с твоей матерью. Дороги — это вечный риск, сам понимаешь. Никогда не ждешь подвоха, а он случается в самый неожиданный момент». «Ладно, чего уж там. Бывай, спасибо тебе за поддержку». «Я отключаю мобильник, поворачиваю ключ в зажигании» и мне в голову упирается холодный ствол пистолета. «А теперь поехали за Лизой», — произносит незнакомый мужской голос. Я напряженно сглатываю, поднимаю глаза и ловлю в зеркале заднего вида огромного амбала в черной маске. Он в объемной толстовке, капюшон наброшен на голову. Хочешь, не хочешь, а лица не рассмотреть. Вперед, адвокат!» «Или желаешь, чтобы я прострелил твою башку?» Я снимаю машину с ручника, и она медленно трогается с места. «Может, договоримся?» Спрашиваю осторожно. «Не договоримся. Я заберу у тебя Лизу и уеду. Я ждал слишком долго, чтобы договариваться. Сначала был домир потом тюрьма. Теперь ты предлагаешь договоренности. Давай, поезжай, если хочешь жить». Мы едем по проспекту, уже довольно темно, в августе быстро темнеет. Я нервничаю, не могу поверить, что я везу Тагира в своей машине. Я даже не могу позвонить Румянцеву, потому что он приставил пистолет к моему затылку. Вот и подъезд. Наверху в квартире сейчас Марат и Лиза. «Выходи из машины», — приказывает мне Тагир. Идёшь спокойно, мимо машины, в неведомственной охраны, и просто киваешь им, что все в порядке. Сечешь? Я прикрываю на миг глаза: Я не знаю, что делать, честное слово. привести в дом вооруженного маньяка, что может быть хуже. Но Тагир уверенно взводит курок, и мне ничего не остается, кроме как выйти из машины. Он снимает маску и выбирается за мной следом. Пистолет прячет в объемном кармане толстовки. Он в капюшоне вокруг темно. Свет фонарей не особо освещает двор. Я не могу поверить, что вокруг так много охраны, а я собственными руками доставлю преступников в свой дом. У подъезда стоит машина в неведомственной охраны. Там двое сотрудников службы безопасности. Внимательно смотрят на меня. Тот, что за рулем выбирается из машины. «Игорь Николаевич, все в порядке?» Он с подозрением посматривает на моего спутника. Я чувствую, как дуло пистолета проступает сквозь ткань толстовки и упирается мне в правый бок. «Да, это мой клиент. У нас с ним состоится приватная беседа у меня дома. Произношу натянуто». «Отлично. Хорошего вам вечера». Он отдает нам честь и пропускает. Пропускает, мать его. У меня жуткий стресс. На миг мне кажется, что я не выдержу и разрыдаюсь прямо перед дверью подъезда. «Марат, пожалуйста, будь на стрёме!» Мысленно умоляю друга. Но у Марата первый день отпуска. Он же шашлык и коньяк привез. Уверен, они слизы уже успели выпить за его отпуск. Я дрожащими пальцами жму на кнопки, и дверь подъезда открывается. «Всем лечь на пол!» «Руки за голову!» Громкий крик оглушает, слышатся выстрелы. Тагир грузно падает на пол, и я вижу вооруженных оперативников из отдела Румянцева. «Лежать, урод, мордой в пол! И чтоб не рыпался мне!» Грозно рычит Румянцев, усаживается сверху на распластавшегося на полу преступника и ловко надевает на него наручники. Грохот, шум, парни выводят Тагира на улицу. Я прислоняюсь спиной к прохладной стене и закрываю глаза. Все плывет. «Игорь, ты как?» Бас Румянцева я слышу, будто сквозь вату. «Да нормально я». Отмахиваюсь от его сердобольных похлопываний по плечу. «Как вы здесь? Как вообще догадались засаду устроить?» Румянцев криво ухмыляется, разводит огромными ручищами. «Так ты ж уезжать отказался!» «Вот мы с Маратом и сговорились, что установим слежку на живца, так сказать. Марата для подстраховки к тебе домой отправили отпуск отмечать. Кто ж знал, что ты сорвешься к отцу посреди вечера?» «Так вы за мной следили?» Еще как следили. А судья Янова в отставку еще вчера подала, сразу после того, как произошла ошибка с Тагиром. Но это ее вряд ли спасет от ареста» так что отпуск по системе все включено ее ждет только у нас в кпз спасибо тебе глеб я пожимаю другу руку не за что идем скорее наверх я жрать хочу не могу отметим отпуск марата теплой дружной компанией подталкивает меня к лифту румянцев а я хочу только одного поскорее прижать к себе лизу вот и моя квартира лиза открывает дверь Игорь! Она всхлипывает, виснет у меня на шее. Морщусь, больно, черт. Тс, все хорошо. Приговариваю, осторожно отстраняясь. Марат, когда мне сказал, что они с глебом решили засаду устроить, я чуть с ума не сошла. Я не отвечаю, просто снова притягиваю ее к себе. Теперь уже с осторожностью и усыпаю поцелуями ее лицо. Все закончилось, да? Все хорошо. Заглядывает она мне в глаза. «У нас с тобой, да». Шепчу ей в губы. «Эй, народ, кому коньяк?» Слышится бас Глеба из кухни-столовой. «Прокурор сегодня угощает». Еще как угощаю», — подтверждает Марат. Мы улыбаемся, переглядываемся. «Люблю тебя». Шепчу тихонько признание. Лиза на миг касается пальцами моей щетины. И я тебя, Игорек. «Я сейчас обижусь, Сверидов, честное слово!» Негодует Румянцев. Я усмехаюсь, беру Лизу за руку и веду ее за собой в столовую. Мы вывезли, ликую мысленно. Мы втроем, я, Глеб и Марат, в очередной раз справились. Это стоит отметить.